Голова шестая. Сознание возвращается постепенно, как, впрочем, ощущение и чувствительность. Мне холодно и зябко. Да вдобавок ещё саднит затылок и левая рука. Во всём теле дикая слабость, а голова гудит, словно я вчера перепил крепчайшего гном его пойла. Открываю глаза. Вижу потрескавшийся и потемневший от времени потолок. Поворачиваю голову в одну сторону. Разрушенная стена, обломки камней, выбоины в полу. С другой стороны то же самое. Капсулы вроде не видно. «Значит, ты рукой меня таки грохнул», на удивление спокойно подумал я. «Только не пойму, где же я тогда возродился?» «Нет, он тебя не убил», раздаётся в голове чем-то явно обеспокоенный голос Диларии. «Так что ты всё там же, просто лежишь ногами к капсуле». «А что же он тогда со мной сделал?» Причувствуя подвох, обречённо поинтересовался я, с трудом приподняв голову. «Ну да, вон она, верткапсула, совершенно невозможное в этом мире устройство. Считал всю твою память и все твои воспоминания до единого, и даже те, о которых ты не догадываешься. Почти минута мне понадобилась, чтобы осознать, легендарное божество знает всё не только о Нории, а как о Гоше, Артханфаере, но и в моем родном мире, Корниле. «А где в этот момент была ты?» злобно прошипел я, хотя где-то там, в глубине души, отлично понимал, что фамильяр мой далеко не всесильно. «Понимаешь ли?» с обидой в голосе отозвалась та. «Когда я догадалась, что именно он собирается делать, то...» «Трусливо сбежала?» сердито продолжил я за деларию. «Да!» расстроенно выкрикнула она. «Знал бы ты, как это неприятно, когда против воли вторгаются в память, просеивая воспоминания одно за другим до самого первого дня рождения!» «Знаю. Отлично знаю». Устало прошептал я вслух, прикрыв глаза и уронив голову обратно на каменный пол, что так приятно холоднил соднивший затылок. «Однажды со мной это уже происходило, на одном из внешних уровней в замке вампиров». И вроде бы это было совсем недавно, немногим больше года назад, но... кажется, что с тех пор прошла уже целая вечность. И кроме того, я не хотела, чтобы он узнал о Маэле, чей Клистегр Родон встроил в систему контроля астральной тюрьмы. Уже тише добавила Фамильяр. Представляешь, что случилось бы, если бы Тарукуи поглотил его сущность, а с ней силу, точнее остатки былой силы, а заодно и меня. Мы же ожившие воплощение чистейшей магической энергии, «И тебе, в отличие от меня и Майля, ничего не угрожало?» «Ладно, ладно, прости, вспылил». Торопливо извинился я перед Диларией и попытался подняться на ноги. «И раза с третьего у меня это даже получилось». «Куда ты?» Через некоторое время, когда и я, и она слегка подостыли, перестав поддаваться воле чувств и начав уже думать головой, спросила Дилария, «Заставь меня задумчиво бредущим по лабиринту». «Хочу домой». «Домой? И где же твой дом?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Но, думаю, это такое место, где меня хотя бы пару-тройку дней никто не будет трогать. Там, где я смогу спокойно пожрать, попить и поспать». «Но Елита рассказала, что у тебя есть три дня, а иначе...» «Пошла Анна! грязно выругался я. «И все боги вместе взяты, пусть тоже идут туда же. Я хочу отдохнуть». Так что не напоминай мне об этом. А лучше посмотри, есть ли там у Дори или какие-нибудь метки на краю земли демонов. Не поверь, что нет». По-любому этот гад подготовил себе независимо от Ехалара тайные схроны на случай, если придется неожиданно исчезнуть, или же если его кто-либо заставит исчезнуть. «Есть», — спустя минуту отозвалась Дилария. «Но если он решит вернуться сюда...» а ты сам знаешь, что печати не блокирует портальный камень суртов, то первым делом проверит следящую сеть и мгновенно найдёт нарушителя в одном из своих схронов. А ты проследи, чтобы эта сеть не сработала, не считая своих собственных способностей. У тебя же под контролем ещё и астральная тюрьма со всеми её наворотами. Так ты что, не можешь взять и перехватить управляющие контуры или хотя бы просто вывести из строя эту грёбаную сеть? Хм... Задумчиво промычала Дилария. И не хмыкай мне тут. Так и скажи, что не подумала. Не скажу, огрызнулась Фамильяр. Но ты бы всё равно остался бы лучше здесь, в ехаларе Не, мою ранимую душу тяготит мрачная обстановка. Да и вообще, к тюрьмам у меня предвзятое отношение. Мрачная? Мне тут что, праздничные украшения развесить? недовольно заявила Дилария. Не помешало бы, коротко рассмеялся я. «Глядишь, Ехалар станет больше похож на нормальный замок. А еще я бы провел небольшую перепланировку». «Ты не шутишь?» — удивилась фамильяр и радостно заявила. «Тогда дай мне час». «За час не управишься», — улыбнулся я. «Но займись этим обязательно. А сейчас...» «Открой портал в обитель клана Раук», — решительно заявил я, одним разом перечеркнув смысл всех своих предыдущих слов. «Да, отдых подождет». «И не теряй меня из виду, пожалуйста. Кто знает, что еще выкинет Елитара?» «Да и Тарукуи этот», — посетовал я, хотя сам же и был виноват в его освобождении. «А Тарукуй не беспокойся. Думаю, он не дурак, и сразу же после того, как полностью считал твою память, покинул Акакагош. Гош. Может быть, даже навсегда». «И как бы он сумел это сделать?» — возмутился я, замеряв у раскрывшейся передо мной аркой но через пару секунд мой мозг озарила догадкой и я с досадой протянул а, -а, -а все понял надеюсь он не сломал печати а впрочем не дав деларя ответить произнес я если что вскоре мы об этом узнаем от самой елитары и я наконец шагнул в портал чтобы в следующий миг провалиться по колено в снег грёбаный портал выбросил меня снаружи на занесённый снегом каменный уступ в сотни метров от огромных замковых ворот обители клана Раук. «Какого хрена?» Недовольно пробурчал я, вытерев с лица налипший снег, что поднимал воздух разбушевавшийся ветер. Елитара поставила защиту от телепортации. Я не заметила её. Не могла заметить. Ошарашенно произнесла Дилария и поспешила объяснить. «Это какое-то новое заклинание или старое, но хорошо доработанное?» «Понятно. Значит, союзничков опасаемся». Зло процедил я и, использовав волну пламени, слегка подтопил снег вокруг себя. «Затем еще раз и еще». В общем, так я и шёл к воротам, пробивая себе дорогу сквозь рыхлый снег, пока неожиданно не уткнулся в незримую пелену на расстоянии десятков двух шагов от огромных створок. Благо, фамильяр вовремя активировала защиту, когда, оттолкнувшись от барьера волна пламени, двинулась в мою сторону. Проверять, причинит ли она мне вред или нет, мы не стали. На крепостной стене, кстати, меня уже ждали демоны постовые, заметившие моё приближение как бы не с самого момента моего появления на уступе. «Внутрь пропустите!» — громко выкрикнул я, не зная, правда, проходят ли звуки через магический барьер или нет. Но, видимо, проходят. Демоны услышали мои слова, но не поняли, чего я от них хочу. Ну да, не все легионеры знают общий язык. Правда и людей в этом мире, раз и... Раз? Я здесь совершенно один в единственном роде. Если, конечно, мы с эльфами для них не на одно лицо». Но и опять же, неужели за синримами такой строгий контроль? Пришлось ждать, пока один из демонов не спустится куда-то вниз, чтобы доложить о посетителе офицеру. Кстати, вот нисколько не поверю, что Елитара не знает о моем появлении. Если и не благодаря некой разновидности магической сети, раскрытой на подступах к пику смерти, то уж от сигнала сработавшей защиты, перенаправившей портал за пределы замка уж точно. Иначе, будь я врагом, меня бы сразу развеяло на атомы. Так вот, к чему вся эта глупая игра? Показать свое недовольство и недоверие? Ну-ну, ладно. Вскоре демон постовой вернулся с более старшим по званию товарищем, что держал в руках небольшой, в подробностях отсюда не разглядеть, амулет. Внимательно посмотрев на меня, он кивнул и жестами показал следовать к воротам. Что? Все? Протянул руку вперед, и та не уткнулась в невидимую защиту. «Благодарю!» — снова крикнул я. К слову, за барьером снег начал таять прямо на глазах, образовывая широкую тропу к воротам. Магия, демоны ее задери. И к моменту, когда я до них добрался, одна из створок уже была приоткрыта так, чтобы разумной моей комплекции мог без проблем пройти дальше, в длинный коридор со множеством узких бойниц. Очередное новшество, внесенное в планировку замка Елитары или Маргваном. Но скорее Маргваном. Богиня земной обители, в общем-то, совершенно ни к чему. В бойницах мелькали фигуры демонов, вооружённых арбалетами, луками и просто держащих наготове заклинания. Очередное представление, устроенное древней ради меня? Но я и так отлично знаю, на что способны воины мёртвого легиона. Своими собственными глазами видел. Когда я дошёл до конца коридора, при этом хоть и догадываясь, что всё это постановка, но всё же нервничая, металлическая широкая дверь начала медленно подниматься вверх, постепенно скрываясь в специальной нише. «Выбор сделан, Крейбин?» — спросила у меня стоявшая за дверью елитара, а за её спиной я заметил радостно вилявшего хвостом Зуровала и немногим дальше почётную и, как мне кажется, совершенно бесполезную охрану. «Да», — без особого уважения ответил я и тут же перешёл к той теме, ради которой некогда и затевалось возрождение древней. «Мёртвый легион, разведка, вооружение, припасы, портал, твои новые ручные собачонки». «Все готово для сражения?» «Еще нет», — отлично поняла меня Елитара. «И дело не в том, что я ожидала твоего решения на третий день срока». «Ага, то есть вот, значит, какого она обо мне мнения». «Просто это действительно не так быстро, как тебе кажется. К тому же Зверобоги еще в Ехаларе. А я собиралась отправить к тебе Зуравала. его к себе за спину. Только завтра, так что у тебя есть еще время отдохнуть». «Ведь вам придётся вернуться обратно». «Не придётся». Несогласно покачал я головой и, не получив возражения от фамильяра, что внимательно следила за нашим диалогом и разрешила раскрыться, потому что Елитара рано или поздно и так получит этому подтверждение, произнёс. Деларе откроет портал и покажет ему, где находятся пленники. И если что, поможет». «Значит, я всё же была права?» Довольно улыбнулась древняя богиня. «Владитель замка не ты, а она», — не спрашивая, а утверждая, заявила девушка. Я кивнул и протиснулся рядом с древней внутрь замка, по пути погладив волка и сообщив тому радостную новость, если он вдруг не расслышал подробности нашего короткого диалога. «Я слышал, Крэйбин, и я очень благодарен тебе», — лизнул тот мою ладонь. «Но, Елитара, что у вас с ней произошло? Почему она так зла на тебя?» Нарушил её план. И вместо того, чтобы осудить меня, все же древние, по сути, его родители, или, если точнее, создатели, лающе рассмеялся, чем вызвал недовольный взгляд Елитары. «О, да, ты это умеешь!» Отсмеявшись, продолжил Зуровал. «Но ничего, она со временем остынет, успокоится. Все же, несмотря на все те слова в твою сторону, что я от нее слышал, она относится к тебе очень хорошо, с божественной благодарностью». «Правда?» искренне удивился я. А ты мне не веришь? Верю, я улыбнулся. Ну что, портал открывать или позже сородичей навестишь? Ты не откроешь его без разрешения Маргвана или Елитары. Я обернулся и открыл было рот, но то ли зуровал меня опередил, то ли она снова сама обо всем догадалась. В общем, Елитара приказала воинам посторониться. Мы как раз стояли в центре довольно-таки большого зала, откуда открывался доступ ко всем остальным помещениям уровням и башням замка, через коридоры, арки и переходы, разумеется. Портальную систему никто здесь даже и не думал настраивать. Короткий мысленный посыл к Диларии, и передо мной развернулась тёмно-фиолетовая портальная арка, в которую тут же нырнул Зуровал Анра. «Теперь закрывай портал», — попросила меня Елитара. «А в будущем даже не пытайся открыть его без спроса. И это не угроза, Крейбин, а обычное предупреждение». «Уже понял. Зуровал мне, сказал». «Вот и хорошо. Позже тебе выдадут амулет прямой связи с Маргваном. Ну, а меня ты и так всегда можешь позвать по имени. Вака, как Гоша, я тебя везде и всегда услышу. А сейчас идём со мной наверх. Мы как раз обсуждали план проникновения в бывшую империю Налдемары и атаки центрального города-крепости вампиров, где, по словам синримов, находятся Радон и Рейкуен». Девушка протянула мне руку и, слегка помявшись, негромко добавила. «И я догадываюсь, что Зоровал сказал тебе не только о запрете на портала, но также и о моём к тебе отношении. В общем, я не обижаюсь», — вздохнув, произнёс я. «Вот только в следующий раз давай без вот этих вот сюрпризов. Ты, конечно, богиня, да к тому же и древняя, а я просто смертный, но всё равно хотелось бы честности и взаимопонимания». «Конечно, конечно». Согласно закивала обрадованная примирению со мной Елитара, но всё же попыталась оправдаться. Это всё моя дурная привычка. Привычка управлять смертными? Весело хмыкнул я, взявшись за ладонь девушки. Ага. Даже и не пытаясь оспорить мои слова, буркнула древняя. Так это плохая привычка. Забудь о ней. Мир давно уже изменился. Не пусть боги стоят на ступеньку. Огромную ступеньку выше нас, людей, эльфов, гномов, орков. Но в то же время они на одной лестнице вместе с нами. Рухнем мы, и вы упадёте следом. Канут в небытие все боги, и смертные после этого долго не продержатся. Никому из нас не нужен безжизненный мёртвый мир. Да, что-то меня на философию потянуло. А, впрочем, не суть, главное, чтобы она меня поняла. Но Елитара ненадолго растерялась, пытаясь осознать смысл столь нетипичной для меня речи, а затем ответив, что философ из меня совсем никудышный, а то я этого и сам не знаю, но в целом я прав, крепко сжав мою ладонь, мгновенно перенесла нас в зал, где в прошлый раз проходил военный совет по вызволению сумеречных эльфов сорочьих островов. И делоре не стала вмешиваться, хоть и старалась всё контролировать, буквально разделив сознание на два потока. По её словам, Знакомый круглый стол, в этот раз, правда, покрупнее. Множество кресел, большая часть которых занята демонами и синримами, среди которых затерялись Дезраэль, Хаэртур и Калдратей. Гобелены с битвами на стенах и длинный узкий стол у стены, заставленный различными яствами. Судя по всему, сидят тут они уже не первый час. Еды и питья порядком поубавилось. Кто-то из старших офицеров легиона, да и из остатков армии синримов, тихонечко сопит в две дырки. Колдратей, как всегда, пьет и необычный сок, а что-то чрезмерно крепкое. Дэзрэйл о чем-то болтает с миловидной симпатичной эльфийкой, как минимум пытаясь стой флиртовать, а у самого стола с объемной и очень подробной картой проклятых земель идет жаркий спор между Маргваном, Лоэндалом и Хайертуром. Что странно, на наше появление никто даже не отреагировал. Хотя нет, Айрель заметила. «Принцессе эльфов явно было скучно, поэтому она то, прислушиваясь к разговору Дезраэля, то к спору своего брата с древним вампиром и императором демонов, то просто крутила головой в поисках чего-нибудь интересного и любопытного, и, судя по эмоциям на ее лице, точно считала себя здесь совершенно лишней. Крейбен!» Раздался радостный крик Айриль, заставивший всех разумных в зале повернуть головы в нашу сторону, и, вскочив с кресла, она бросилась ко мне, нагло расталкивая особо медлительных членов военного совета. «Где ты так долго пропадал?» — повиснув у меня на шее, спросила девушка. «И почему Елитара?» — недовольный взгляд в сторону древней богини. «Так упорно отговаривала нас от твоих поисков!» «Тише, дитя, тише!» Виновница моего исчезновения, а затем и возвращения, попыталась успокоить принцессу. Хм, удачи ей. Она, видимо, до сих пор понятия не имеет о вздорном характере, Айриль. Тише! Уперев руки в бока, эльфийка повернулась к богине. Да как ты? Айриль. Обняв девушку, прошептал ей в ушко. У нас было некоторое недоразумение, но всё наладилось. Не надо устраивать скандал на пустом месте. И привлекать к нам всеобщее внимание. Хотя с последним предупреждением я точно опоздал. Забыли о споре Лаэндал и Хайртур. Отмахнувшись от Маргвана, поднялся с кресла колдратей, трясущимися руками разворачивая какой-то свиток. Приняли призрачную форму и, игнорируя возмущение соплеменников и демонов, направились в мою сторону Джаэр и Альвар.